— Ну, я же тебе говорила, что наши методы подействуют! — усмехнулась Вика, которая тут же, как только Кирилл обрадовал ее новостями, направилась к бару, из которого вытащила самую дорогую бутылку шампанского. Настоящего, из одноименного географического региона, а не тот ширпотреб, который в изобилии продавался на полках супермаркетов. Протянув напиток Кириллу, Козлова устроилась на диване, закинув ногу на ногу и принялась ждать, когда он разольет шипучку. А когда Марков протянул ей бокал, улыбнулась во все тридцать два и произнесла тост. «За нас и наши победы!» Кир ответил тем же самым. «Он ощущал сейчас самую настоящую эйфорию. Теперь все будет именно так». как они захотят с Викторией, как захочет он. «За нас!» — ответил, подняв бокал. Отпил дорогущего шампанского и удовлетворенно хмыкнул. Ха! Впереди его ждала прекрасная жизнь. Он в это свято верил. Три года спустя. «Мама!» — трогательно сложив ручки на груди, Илюша смотрел на меня с восхищением, которого, конечно же, даже не скрывал. Он был очень чувствительным и очень искренним мальчишкой, который в свои три года удивлял меня порою своим взрослым подходом ко многим вещам, особенно если они касались животных, которых Илья любил просто до небес. Мы с родителями часто шутили, что у нас растет маленький Айболит, Он и жуков любил спасать, и к большим собакам подходил без страха, и улиток брал с земли и относил в траву, чтобы их не переехали машиной. — Что, Илюша? — спросила я, повертевшись перед зеркалом. Из отражения на меня смотрела та женщина, в которую я превратилась и которой гордилась без лишней скромности. Миновало довольно много времени с тех пор, как я прошла через самое суровое испытание в своей жизни. И то, чего я добилась, было моей заслугой и заслугой тех, кто находился рядом со мной. Сейчас я занимала неплохую должность в фирме, которая занималась логистикой, изучала сразу два языка и планировала отправиться с Ильей и Мишей в наше первое совместное путешествие – которая не ограничится одним лишь выездом за пределы города. Мы планировали посетить другую страну, где гуляли бы втроем по старинным улочкам и любовались бы совершенно иными закатами. — Ты квасивая! — констатировал сынок, которого я подхватила на руки. Стоило только Илюше подбежать ко мне. — От слова «квас»! — хмыкнул дед Ильи, пришедший, чтобы забрать внука на прогулку. — Пап! — покачала я головой, беззлобно одернув отца. — Он еще маленький и, конечно, не выговаривает, Эр. Сын тут же принялся рычать на все лады. Насколько это у него получалось сделать, разумеется. А я, передав его деду, продолжила собираться. Сегодня у меня была важная встреча в формате загородного суаре, куда я отправлялась уже вот-вот. Меня звали туда с ночевкой, но пришлось отказаться. Во-первых, не видела смысла оставаться под чужой крышей, когда меня дома ждал главный мужчина моей жизни. Во-вторых, второй главный мужчина, которым стал Воробьев Михаил, тоже был весьма не рад, если бы я не вернулась домой на ночь. У нас с Мишей только-только установились те отношения, которые можно было охарактеризовать как стабильные, и я не хотела их портить, чем бы то ни было. Воробьев и без того показал чудеса выдержки, ведь первые пару лет, пока я приходила в себя после родов и развода, Мне вообще не хотелось даже думать о новых романах. И вот мы вместе. Я счастлива. И прошлое кажется мне вообще чем-то далеким и не относящимся ко мне ни на грамм. — Все, вернусь через несколько часов, — пообещала я родителям, надевая сапоги и пальто. Взяла клач, прихватила туфли, чтобы переобуться. И когда мама вышла меня проводить, я традиционно дала ей указания относительно того, чем занять сегодня вечером Илюшу. «Иди и отдыхай!» – махнула мне она. И я вышла к уже ожидающему меня такси. С некоторых пор мы жили вместе в трехкомнатной квартире, расположенной в комплексе малоэтажного строительства. От того жилья... которое было приобретено для меня Кириллом в обмен на свободу, я избавилась пару лет назад. Не хотела, чтобы нечто связывало меня с прошлым. Это первое. И второе. Считала, что вполне доросла до той квартиры, которую вполне можно было именовать элитной недвижимостью. Сама я ее так не называла. Просто мне нравился район. А еще полностью устраивала планировка и тот факт, что теперь мы с родителями живем вместе. Они посвящали все свое время внуку. Так что самым логичным в сложившихся условиях стало совместное проживание. Глядя в окно на предзимнюю природу, я размышляла о том, как же славно сложилась моя жизнь, и понимала... что не жалею вообще ни о чем. Меня вообще часто занимали именно эти мысли. Когда таксист припарковался у огромного, украшенного миллиардами огней трехэтажного особняка, я поблагодарила его, вышла из авто и втянула в легкий морозный аромат. За городом было ощутимо прохладнее, потому я поплотнее закуталась в пальто и зашагала к шикарному дому. Странно, но мне показалось, что на меня смотрят, хотя кругом не было ни души. Я намеренно приехала чуть позже, поэтому все гости уже собрались. Однако, когда оказалась в просторном холле, где у меня тут же забрали верхнюю одежду, а приветливая хозяйка отвела туда, где я могла сменить обувь, Это ощущение испарилось. «Таисия, я так рада, что ты приехала!» Защебетала Светлана, о которой я знала то, что она обожала подобные вечеринки и использовала любой повод собрать гостей, даже если муж в первую очередь ставил перед собой цель встретиться исключительно по делу. Она перешла на «ты» сразу, и это было весьма органично. Когда же я надела туфли, Света отдала распоряжение отнести обувь в гардеробную, после чего подхватила меня под руку и увлекла к гостям. «Сегодня довольно скучно», — сообщила она мне на ухо, будто мы были заправскими подружками. «Но я помню по нашей первой встрече, что ты очень легка в общении, так что мы точно сойдемся». Она вела меня к бару, видимо, чтобы мы немного выпили, а я только и успевала, чтобы переступать ногами, когда взгляд мой наткнулся на того человека, видеть которого я хотела в самую последнюю очередь. Я даже чуть не запнулась, чего Светлана, кажется, не заметила, говоря о чем-то своем. Я же не без труда отвела взгляд... от Кирилла Витальевича Маркова, моего бывшего мужа. Ведь именно он и стоял неподалеку, общаясь с двумя мужчинами, которые мне были незнакомы, и вперив в меня такой взор, не заметить который попросту было невозможно. Однако мне удалось сделать вид, что Кира я попросту не узнала. Отвернувшись, Проследовала за Светланой, и когда она начала хозяйничать в баре, игнорируя того человека, которого наняли специально для этого мероприятия, я смогла немного уложить в голове тот факт, что сегодня мне придется пересечься с Марковым. На данный момент нас ничего не связывало, кроме регулярных платежей на сына, которые мне перечислял бывший муж. Я знала, что они с Викторией сразу после свадьбы уехали в другую страну, где Марков встал во главе бизнеса Козловых, и на этом все. Надо ли говорить, что меня вообще не волновало, как он там живет и какие у него успехи в личной жизни и на деловом поприще. Вот и я считаю, что не надо. Все ведь было ясно и так. «О, твой бывший в тебе сейчас дыру протрет!» Мрачно восторженно проговорила Светлана, протянув мне бокал. Я как раз устроилась на высоком стуле, сев так, чтобы быть к мужу почти спиной, и вновь пришлось сыграть роль. На этот раз ничего не понимающей барышни. Взглянув на Калинину вопросительно, я приготовилась отшучиваться, когда она пояснила. «Но я же знаю, что ты была замужем за Марковым. Сейчас в обществе очень много обсуждают его возвращение. Он вроде как на пороге развода с женой. У них не получается завести детей. Вот он и решил уехать в родную страну. А Вика осталась за границей». Все это я слушала с искусственно написанным на лице интересом, потому что... Если какие-то чувства внутри и рождались, то вовсе не связанные с любопытством. Мне хотелось просто уехать отсюда и забыть о том, что мне рассказала Светлана, потому что эта сторона жизни ко мне никакого отношения не имела. И все эти истории про то, как Марков не ужился со своей женой, не вызывали у меня ничего, кроме желания взмолиться и попросить Калинину больше ничего не говорить по данному поводу. Но это бы лишь сказала ей о том, насколько остро я все еще реагирую на отголоски минувших дней, так что нужно изобразить совсем иную реакцию. Да, я была за ним замужем, но это уже очень давно в прошлом. Растянула я губы в улыбке. немного пригубив из бокала. «А то, что он смотрит на меня, так и пусть смотрит, я не против». Света мелодично рассмеялась и снова соприкоснулась своим фужером с краем моего. Раздался звон, на что я лишь отреагировала очередной улыбкой, в котором артистизма было сто процентов, а искренности — ноль. Сама же думала о том... что мне совершенно не приносило и капли позитива. Не получится ли сейчас так, что Кирилл, который не смог завести наследников на стороне, решит вцепиться в Илью? — Он не только смотрит, но еще и идет сюда, — шепнула Светлана и добавила. — А мне как раз нужно отлучиться к гостям. Она упорхнула так быстро, что я даже охнуть не успела. И осознать, что сейчас мне придется нос к носу столкнуться с человеком, которого бы я вообще предпочла больше никогда не встречать, тоже удалось далеко не сразу. Не говоря уже о невозможности к такому, подготовиться в принципе. «Не помешаю?» — спросил Марков. И прежде чем я бы ответила ему, что да, помешаешь, да еще как, приземлился рядом со мной. Я допила шампанское, и бармен тут же наполнил для меня бокал вновь. Нужно было относиться к этому безобидному, на первый взгляд, напитку с большей осторожностью, особенно в такой компании. Хотела бы я сказать, что мы с вами не знакомы, но, увы и ах, я вас узнала. Покачала головой и мне абсолютно не понравилось то, как стал на меня смотреть бывший муж, как будто пожрать был готов взглядом и не только им. Бррр. Это радует, Таисия. <зывал> Улыбнулся он мне и подал знак бармену, чтобы и ему налили чего-нибудь горячительного. Как твои дела? Слышал, что ты вся в работе. <зывал> По правде говоря. Последнее, чего мне сейчас, да и в целом, хотелось, выкладывать перед Кириллом хоть какие-то новости относительно своей жизни. Поэтому я лишь пожала плечами и ответила. «У меня все прекрасно, и это единственное, что тебе стоит обо мне знать, Марков». Отдавая себе отчет в том, что не стоит показывать, насколько негативные эмоции во мне вызывает само присутствие рядом бывшего мужа, я, тем не менее, не планировала растягивать неудовольствие от общения с ним. Бежать никуда, конечно же, не собиралась, но и продемонстрировать, что со мной не стоит вести задушевные беседы, следовало. «Ты та женщина, которая родила мне сына. Вдруг проговорил Кирилл, на что я лишь обожгла его предупреждающим взглядом. «Чтобы не лезть на ту территорию, за которую я буду драться, защищая от любого врага. А он ведь и есть мой враг, и никто иной». «Конечно же, мне интересно, все ли у тебя хорошо?» Продолжил Марков, и я отчеканила. «У меня все прекрасно». Повторила то, что уже слышал. А про остальное сделаю вид, будто не поняла, о чем речь. Я обернулась и увидела, что Калинина не только стоит неподалеку, говоря с какими-то гостями, но еще и явно наблюдает за нами со стороны. Я не питала иллюзий на тот счет, что это общество не обсосет нас до косточки, Присовокупив к этому горсть сплетен, да и было мне на это откровенно плевать. А вот на то, что сказал следом Кирилл, не отреагировать не вышло. — Зря сделаешь вид, — качнул головой Марков и добавил. — Я только сегодня понял важную вещь. Мне очень жаль, Тася, но я все еще тебя люблю. Услышав то признание, которое Кирилл произнес тоном, не лишенным оттенков театральности, я не удержалась от совершенно адекватной и закономерной реакции. Запрокинула голову и расхохоталась так звонко, что на нас даже обернулись несколько живописных групп гостей, беседующих неподалеку. Но мне и впрямь было очень смешно, а о том, что мне... признание бывшего мужа принесет еще и проблемы, в данный конкретный отрезок времени старалась не думать. Лицо Маркова помрачнело, а затем, как я продолжаю веселиться, он наблюдал молча. — Давно не слышала таких забавных анекдотов! — покачала я головой, решив, что на этом наш разговор с Кириллом пора заканчивать. Однако Марков мне этого сделать не позволил. Он понимал, что я вот-вот поднимусь и покину его общество, а впоследствии сделаю все, чтобы с ним больше на этом вечере не пересекаться. Потому обронил коротко, но веско. — Я хочу увидеть сына, Тася. Если уж быть совсем откровенной, к подобному меня жизнь и готовила. И нет, я могла себе представить в каких-нибудь не очень приятных фантазиях, как Кирилл появляется рядом вновь, не только возле меня, но еще и поблизости от Ильи. Но эти мысли гнала прочь сразу же, как только они рисовались в воображении. Так что данная история казалась мне не относящейся к нам с сыном от слова «совсем». Однако то, что говорил мне сейчас Марков, кажется, было частью Кирилловой реальности. Он действительно искренне считал, что после всего сделанного я могу раскрыть ему объятие и сказать «Конечно, люби меня, и с сыном увидишься уже вот-вот, и мы с Ильей ведь этого так сильно ждали». «Родите с Викторией хоть десять сыновей и смотри на них, сколько влезет!» Холодно откликнулась я, чтобы Кир по одному только моему тону понял, насколько его желания далеки от вероятности того, что они когда-либо сбудутся. «Нет, Тася, я хочу увидеть нашего с тобой сына», — ответил Марков. «Конечно, ты мне не веришь». но я и впрямь тебя люблю и очень сожалею о том, что поступил с тобой настолько некрасиво в прошлом. Я уже спустилась с высокого барного стула, но задержалась ненадолго, прежде чем уйти. Напомни-ка, бывший муж, что ты мне сказал, когда говорил про другую прямо во время моих родов? Марков скривился, наморщился так, словно ему в рот влили сразу литр забористого лимонного сока. Однако произнес ответ удивительно ровным тоном: "Я сказал, что делаю все настолько жестко, чтобы ты никогда меня не простила. Но ты же знаешь, время многое меняет, Тася, и я хочу вымолить у тебя прощение. Знаю." «Ты встречаешься с этим Михаилом, или как его, но я тебе могу предложить нечто гораздо большее. Или считаешь, что я тогда поступил настолько дерьмово по отношению к тебе просто так? Я зарабатывал бабки, Тася!» «Фу, какая мерзость! И слушала я все это добро только потому, что мне нужно было знать, что именно может выкинуть еще мой бывший муж, которого уже очень хотелось взять и прикопать собственноручно. — Мне плевать, что ты там зарабатывал и каким местом, Марков! — произнесла я все тем же ледяным голосом, который можно было в бокал бросать, чтобы напиток инеем покрылся. «У нас с тобой разные жизни, а вас с моим сыном связывают лишь алименты, которые ты ему обязан платить, и точка, а больше ничего. Так что всего хорошего. Точнее, прощай. Надеюсь, никогда тебя больше не увидеть». Когда я отошла от Кирилла, он не стал меня преследовать, или что-то в этом духе. И я сначала выдохнула с облегчением, а потом меня стало накрывать. Это был самый настоящий отходняк. Аж руки затряслись, хотя я и старалась делать вид, что ничего такого не происходит. Даже мило улыбалась, когда хозяйка этого дома стала расспрашивать меня, как проходит вечер. Она явно намекала на то, чтобы я посекретничала с ней и ее подружками о том, какого рода разговор был у нас с бывшим мужем. Но я делала вид, что не понимаю, какого черта вообще нужно Калининой. А через пару часов, когда я сказала себе, что можно вполне уехать и никто не скажет, будто я бежала от Маркова, как черт от Ладана, распрощалась со знакомыми, и отбыла домой. Мне следовало очень о многом подумать. На следующее утро, когда я пришла в себя после весьма бессонной ночи, наполненной волнениями и даже страхами, к завтраку приехал Миша. Сразу, как только он переступил порог моего дома, я поняла, что-то не так. А когда мама с папой и Илья удалились из-за стола, Я решила не ходить вокруг да около и прямо спросила у Воробьева, что случилось. Ответ пришел почти сразу же. Михаил ничего скрывать от меня не стал. Он помрачнел так, что превратился едва ли не в грозовую тучу, после чего вытащил из кармана телефон и, что-то открыв в нем, положил мобильник передо мной. Я мысленно охнула, хотя и старалась вида не показать, что меня вымораживает увиденное, а ведь было от чего впасть в ступор. На экране была наша с Кириллом фотография, часть какого-то альбома, который был размещен на странице общей знакомой. И судя по тому, как мило я веселилась на снимке, можно было вполне решить, что мне очень интересно и здорово проводить время в компании бывшего мужа. Однако я сама знала, что именно происходит на экране, и очень надеялась, что и Миша понимает. В моем общении с бывшим мужем нет ни намека на нечто близкое и приятное. «Считаешь, что я снова с ним сошлась?» Не без вызова спросила я у Воробьева, а сама чертыхнулась про себя. Этот козел Кирилл только появился, а у меня уже проблема в жизни. Михаил вздохнул и убрал телефон. Выглядел Воробьев при этом так, словно ему было бесконечно жаль. Но не завести данную тему он не мог. Он действительно считал, что между мною и бывшим мужем «Что-то возможно. Или я себе это придумала?» «Нет, Тася, я так не думаю», — проговорил Миша. «Но я почему-то ему не поверила. Просто сама пойми, что именно я почувствовал, когда это увидел. Я ощутила себя так, словно внутри взвели пружину». которая вот-вот могла распрямиться и очень больно ударить. И только благодаря тому, что я контролировала свои эмоции, этого еще не случилось. Ну нет уж, я не позволю Маркову хоть как-то воздействовать на мою жизнь. Я тебя понимаю, и позволишь, если меня обвинили в том, чего я не делала, объясниться. Поднявшись из-за стола, я увидела краем глаза, как Миша предпринял машинальную попытку меня остановить, но я уже была вне зоны его досягаемости, отошла к окну, обхватила себя руками. В этот момент Кирилл как раз признался мне в том, что все еще любит, а я расхохоталась, услышав это. но волнует меня вовсе не чувство со стороны Маркова, а тот факт, что он желает увидеть моего сына. Я повернулась к Михаилу, на лице которого появилось непримиримое стальное выражение, и в голове моей проскользнула простая мысль, которая мне совершенно не понравилась. «Воробьев ведь нам с Ильей...» чужой человек, хотя ни словом, ни делом не проявил себя за это время с отрицательной стороны. Господи, ну за что мне это? Почему я уже начинаю в чем-то сомневаться? Нет, о том, чтобы как-то отреагировать на якобы любовь Кирилла, речи не идет и идти не может. Но тот мир, который мне казался безопасным, уже перестал таковым быть. А желание схватить сына и куда-нибудь уехать стало зашкаливать. Вот только я думала в этот момент о том, что мы будем только вдвоем, я и Илья. — Тась, мы не позволим ему даже близко оказаться рядом с Ильей, — проговорил Миша. все же поднявшись из-за стола. Он подошел, потянул меня к себе за руку, и я поддалась, прижалась к нему, и сразу, вроде как, все снова оказалось на местах, там, где и было в последнее время до встречи с Марковым. «Хорошо, это все, что меня волнует», проговорила я, вдыхая аромат туалетной воды, который уже стал мне родным». И поверь мне, последнее, чего я хочу — видеть бывшего мужа. Даже просто с ним встретиться снова, не говоря уже о том, что мы могли бы когда-то сойтись. Миша кивнул, и показалось, что ему даже стало легче дышать. И, конечно, я понимала его чувства. Вот только страхи за сына были для меня первостепенны. Ты можешь на меня во всем положиться. Я люблю тебя и не позволю никому причинить вам с Ильей вред. Воробьев оставил на моих губах нежный поцелуй, и на время меня тоже покинули тревоги и волнения. Но совсем скоро они вернулись с новой силой. Ведь, как я и думала, Марков не остался в стороне. и появился рядом вновь, чтобы отравлять мою жизнь своим присутствием.